Глава 55. Горе не беда. Спасибо, я наелась. Агата поблагодарила коша и медленно положила лопух с рыбы на землю. Неуверенно это у неё вышло, неуклюже. Руками, исколотыми костями рыбьими, по земле она сначала провела, уверяясь, что ровная земля под ногами. Положила еду нехитрую и села, повернув голову в сторону леса. А может, ей так только казалось? Ведь когда не видишь, тут ты ошибиться легко, и стороны света перепутать. Хотя не видела Агата парня, а смотреть в его сторону не хотелось ей. «Ты бы ела получше», — сказал Кош, судя по треску ломаемых палок и жадному шкворчанию огня, он подкидывал ветки в костёр. «Чтобы идти, силы нужны. Есть не будешь, и сил не будет. Но не хочешь не — ни волю, Нам сейчас собираться пора. Сапоги досушу, и в путь пойдём». Я тебя за руку возьму, и если какая коряга или пенёк на пути будут, предупреждать стану. И снова тишина наступила в мире Агатином. Только слышно, как дрова в огне потрескивают, да как кулик на болоте кричит. Всё те же звуки, и мир тот же. А всё теперь для Агаты по-другому. Страшная ей изба на костях казалась, страшная яхта, страшными черепа казались у дома ведьминого. Страшно было и от полка набежать, и выход из леса Навьева искать. Да вот только теперь Агата поняла, что по-настоящему страшно только теперь ей стало. А до того всё цветочками перед ягодами было. Любит человек печалиться о том, чего ещё нет. А как беда придёт, только тогда и понимает, что не о том он всё думал. Гладя кошку, говорила Яговна Агате, когда та переживала из-за тучи, что на небе появилась, да грозилась градом все её молодые капустные листы побить, которые она только-только посадила. Лишь потом понимает он, горемычный, что надо было жить и радоваться. Ты, доченька, радуйся дождю, что землю польёт. А капуста? Что ж, не уродится она, так ведь ещё сколько у нас посажено, да под землёй растёт. Репи никакой град не страшен, так что не переживай раньше времени. Права была бабушка, во всём права. Вот и тут её мудрость к месту пришлась. Хотя яхта и не туча, а всё не такое уж страшное дело. Без глаз остаться и мир не видеть, вот где беда пришла. Да и она не горе. Сколько живёт людей без зрения, а кто и без рук, без ног. Обвыкнуть главное. Коснулись пальцы коши, ладони Агатиной. И тут же отдёрнул парень руку свою. Так вот почему ты не съела ничего. У тебя все руки в крови. И кость занозой в пальцы засела. Я, дурак, не догадался, что тебе есть рыбу трудно. Сам наелся, а тебя не покормил. — Садись, есть будем. — Спасибо, я правда больше не хочу. Покачала головой Агата. — Пошли лучше. Поскорее пойдём, скорее попадём в столицу. А там, может, и мне бы, где место нашлось. Вот значит как. Я тебя от ведьмы уберёг, от то утопленников сбухшего спас, а как в столицу приведу, так и не нужен буду? Или думаешь, что ты потерянной честью своей меня напугала? Так такого богатства ни купить, ни продать, ни на базаре выставить. «Так какой прок от того?» «Зачем я тебе, калека? Я же ни по дому, ни по хозяйству и сделать толком ничего не смогу. Так, рот лишь лишний, да, обуза тебе. А у меня, если ты ещё не заметила, ни дома, ни огорода, ни хозяйства нет. Видишь, как мы другу подходим. Да и зрение твоё, может, какая другая ведьма нам поможет. Если старуха твоя отобрать смогла, значит, и вернуть твои глаза можно. Не одна же она на свете такая». А если надо будет в саму Нафь отправиться, до реку Смородину переплыть, по калиновому мосту пройти, то схожу. чего нет-то? Ты там была, а я толком ни разу. Так одним глазком только глянул. Только проговорила також, -то как грянул гром, подул ветер ледяной, пронзительный, и услышала Агата страшный голос яхты. «Не был, так отправляйся!»